Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам хибарки нищета. Высокий, дородный, он похож был на боярина. Долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал,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 Отец Кир пригрозил почмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался отцом Киром, как человеком необыкновенного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашение отец Кир принимал разборчиво. В свой же дом никого не пускал. Дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленым мелом,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 но однажды узнав что жеолодд привез бочку воды и селехову отец кир и желоди лишил своего благоволения навсегда прогнал его со двора долой.